Глава 24. Пожилой женщине не понравилась моя внешность, за что я ее не виню, но понравилась десятидолларовая банкнота. Она пропыхтила два этажа, распахнула дверь голой убогой маленькой комнаты с высоким потолком и черным полом и показала потертый ковер, латунную узкую кровать, шифонер и умывальник. Ржавые пружины жалобно заскрипели, когда я сел на матрас. За доллар сверх платы... Она снабдила меня бело-желтым полотенцем и простыней с бледным пятном посередине, жесткой как скребница, и обмылком кораллового цвета, который пах формальдегидом. Аромат 11 долларов наличными, видимо, ударил ей в голову, потому что она даже пожелала мне спокойной ночи. Я помог некоторое время под душем, затем поскреб бритвы в свои бакенбарды и перешел к свисающим на шею лохмам, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок. «Хорошая работа, старина», — сказал я лицу в зеркале. Ты уже выглядишь, как хорошенький труп. Вернувшись в комнату, я скользнул между простынями, напоминающими накрахмаленную мешковину, свернулся клубком вокруг пары сломанных пружин, которые торчали сквозь бумажный материал, и отплыл в то место, где годы болезни и человеческая бренность не существуют, где небо розовое круглый день, где мягкие голоса наших любимых рассказывают, какие мы замечательные отныне и навсегда. Аминь.